Мне ни с кем, кроме себя, не нужно считаться. Посмотрим, как мне это понравится. Я ведь знала, что у меня характер, как у собаки. Пока кто-нибудь не поведет, сама гулять не пойду. Может, такое мне и суждено навсегда остаться. Я надеялась, что это не так. Часть восьмая. Вторая весна. Глава первая. Я всегда очень любила поезда. Жаль, что сегодня уже никто не относится к паровозу, как к другу. Поездка в Дувр и утомительное морское плавание были позади. В коле я села в спальный вагон. Спальный вагон — поезда моей мечты. И именно тогда меня настигла первая опасность, подстерегающая путешественника не так уж редко. «Со мной в купе ехала женщина средних лет, хорошо одетая, видимо, бывалая путешественница, с огромным количеством чемоданов и шляпных коробок. Да, в те времена еще путешествовали со шляпными коробками, и она тут же вступила со мною в беседу. Ничего удивительного, нам предстояло ехать вместе, в вагонах второго класса все купе были двухместными». В каком-то смысле второй класс был даже предпочтительнее первого, поскольку здесь были купе намного просторнее, и это позволяло двигаться. «Куда я еду?» — спросила моя попутчица. «В Италию?» — «Нет», — ответила я. «Дальше. Куда же?» — «В Багдад». Ее это привело в восторг. Она сама жила в Багдаде. Какое совпадение! Если я еду туда к друзьям, как она предполагала, она наверняка их знает. Я сказала, что еду не к друзьям. А где же в таком случае вы собираетесь жить? Не остановитесь же вы в отеле? Почему бы и нет, удивилась я. Для чего-то ведь существуют отели. Последнее замечание я, впрочем, оставила при себе. О, нет! Это совершенно невозможно. Вам не следует этого делать. Я научу вас, как поступить. Вы должны остановиться у нас. Я немного испугалась. Да-да, никаких отказов я не приму. Сколько вы намерены пробыть там? О, совсем недолго, — ответила я. Но, ну, во всяком случае, для начала вы должны пожить у нас, а потом мы передадим вас кому-нибудь еще. Это было очень любезно, но во мне сразу же что-то восстало против этого приглашения. Я начинала понимать, что имел в виду командор Хауи, когда предостерегал, чтобы я не попадалась в капкан гостеприимства английской колонии. Я уже видела себя связанной по рукам и ногам. Довольно сбивчиво я попыталась рассказать, что собираюсь посмотреть — Но миссис С, она назвала свое имя и сообщила, что муж ее уже в Багдаде, и что она одна из старейшин тамошней английской колонии. И она тут же отмела все мои планы. «О, когда вы попадете в Багдад, вы поймете, что там все не так, как вы себе представляли. Там можно жить в свое удовольствие, сколько угодно играть в теннис, совершать дальние прогулки». Вам понравится, вот увидите. Все говорят, что Багдад ужасен, а я не согласна. Там есть дивные сады, знаете ли. Надеюсь, вы едете до Триеста, оттуда на пароходе в Бейрут. Я ответила, что собираюсь проделать весь путь на Восточном экспрессе.